Заключение. Всё больше и больше распространяется мода смотреть на мозг как на огромный, сложно устроенный компьютер, в котором вместо электронных элементов работают нейроны. В каком-то отношении, во всяком случае в том, что касается памяти, биохимики, вопреки моде, склонны рассматривать не нейроны, а отдельные молекулярные структуры как носители информации. Память играет ключевую роль в том событии, которое я называл в предыдущих разделах точкой фазового перехода. Только потому, что человеческие существа, даже не особенно одарённые из них, способные так много запоминать и запоминать хорошо, стало возможным развить символический код, который мы называем речью. Ёмкость памяти даже самого заурядного человека сказочно велика. Многие люди считают себя не особенно одарёнными в запоминании специальной информации и на этом основании жалуются на плохую память. Но при этом подумайте сами. Сколько лиц мы можем узнать? Как много имён напоминает нам о каких-то событиях прошлого? Как много слов мы можем произнести и определить, как много мелочей мы помним? Установлено, что за всю жизнь мозг усваивает около миллиона миллиардов бит информации. Бит это сокращённое наименование двоичной единицы, что на машинном языке обозначается символами единицей или нулём. Бит представляет минимальную информацию, которую мы получаем при ответе на вопрос словами да или нет. Вся более сложная информация может быть представлена в виде сочетаний нулей и единиц. Например, лицо или какой-то иной предмет можно нарисовать с помощью чёрных и белых точек, как на газетной фотографии. Каждая точка представляет собой бит информации: белый цвет да, чёрный нет. Наше зрение на своём первичном этапе устроено по принципу побитого в восприятии информации. Каждая клетка сетчатки отвечает на раздражение либо да, либо нет. Аналогичный механизм можно найти, если таким же образом проанализировать работу первичного уровня и других наших органов чувств. Примечание автора. В компьютерах память можно расширять произвольно. Информация записывается на носителе, Например, магнитные ленты. И таким образом её можно сохранить для последующего использования по мере необходимости. Не происходит ли нечто аналогичное в человеческом мозге? В настоящее время самое пристальное внимание исследователей привлечено к рибонуклеиновой кислоте, сокращённо РНК, которая, и это весьма удивительно, содержится в больших количествах в нервных клетках. в них РНК больше, чем в клетках других типов. Я сказал удивительно не случайно, потому что РНК участвуют в синтезе белка, и обычно её бывает много в клетках, которые синтезируют много белка, либо для его секреции в качестве фермента, либо для строительства новых клеток активно растущей ткани. РНК-молекулы-посредник между ДНК, содержащей генетическую информацию обо всех белках организма, и белок, синтезирующий системой в клеточной цитоплазме. С помощью РНК происходит воспроизводство последовательности нуклеотидов ДНК в последовательность аминокислот синтезируемого белка. РНК-молекулы-посредник. В некотором смысле можно сказать, что система ДНК, РНК система наследственной памяти. Разве что это память не об индивидуальном опыте, а о плане строения организма. Поэтому представляется заманчивым связать оба вида памяти. Кроме прочего, в этом видится единственная зацепка для объяснения, каким образом чисто технически может обеспечиваться формирование в процессе эволюции врождённых форм поведения. Этот же момент породил живой интерес писателей-фантастов во второй половине XX века, создавших немало сюжетов о пробуждении памяти предков, либо напротив, об изобретении способа записывать личный опыт человека в его хромосомы. Нервная клетка не относится ни к одному из этих случаев. поэтому большое количество в ней РНК наводит на некоторые размышления. Молекулы РНК необычайно велики. Они состоят из сотен и даже тысяч субъединиц четырех видов. Возможное число различных сочетаний этих субъединиц внутри молекулы РНК астрономически велико. Это намного больше того миллиона миллиардов, о которых я говорила, упомянул в начале этого раздела. Каждое сочетание представляет отдельную молекулу РНК, которая в свою очередь может синтезировать отдельную, отличную от других, белковую молекулу. Было высказано предположение, что каждый бит информации, поступающий в нервную систему в первый раз, вызывает изменения в специально предназначенной для этого молекуле РНК, содержащейся в определённых нейронах. Изменённая РНК продуцирует изменённый белок, который до этого в клетке не синтезировался. При поступлении следующих бит информации они могут примеряться к уже имеющимся в нейронах белкам и нуклеиновым кислотам. Если примерка оказывается удачной, то мы вспоминаем информацию. Но это лишь примитивное. Самая первая попытка анализировать высшие функции головного мозга на молекулярном уровне. А доведение этой задачи до логического конца, то есть до решения, будет настоящим вызовом к гению человеческого ратума. Считается несомненным, что структура устройства, анализирующего информацию, должна быть сложнее, чем структура информации, подлежащей анализу. Отсюда можно сделать вывод, что поскольку человеческий мозг по всей видимости является наиболее сложной из известных нам структур, то значит, все трудные для усвоения грани физических и математических наук являются отражениями тех или иных граней реального физического мира, который намного проще, чем его представление в физике или математике, и что ум человека гораздо сложнее окружающей его природы. Где находится предел понимания и существует ли он, мы не можем предсказать, поскольку не можем пока определить сложность ни разума, ни вселенной. расположенной вне разума. Но даже и без этого мы можем видеть, что мозг, познающий сам себя, это случай, когда анализируемое и анализирующее структуры обладают равной сложностью. Возможно, на самом деле для мозга это не является проблемой, и решение кроется, если рассматривать аналогию в том, Например, способы, с помощью которого мы можем записать некую информацию в объём меньший, чем она по своему содержанию должна была бы занимать. Как это происходит при создании экономных форматов хранения цифровой информации. Вместо того, чтобы последовательно описывать каждую деталь структуры, вычленяется определённый общий закон, которому подчиняется внутренняя структура содержимого файла. И если закон точно описывает эту структуру, то искажения информации не происходит. Хорошо известно, ЦНС высших животных настоящий мастер по использованию таких экономных форматов. Причём искажения по большей части оказываются минимальными. Можно предположить, что ввиду практически бесконечной длины ассоциативных цепочек Существует и практически безграничные возможности мозга по свёртыванию информации. Причём чем больше жизненный опыт, тем проще новую информацию классифицировать, как разновидность уже известной, и тем самым сохранить в максимально свёрнутом виде, записав её не полностью, а лишь как паттерн, содержащий сведения об отличиях от прежде знакомого образа. На этом основан собственно и феномен понимания. Нечто достаточно сложное мы можем описать краткой фразой, полностью исчерпывающей для нас его смысл и содержание. Эту возможность нам даёт единый для социума весьма экономный код человеческий язык, функционирование которого, между прочим, поддерживается не единственной записью его в единственном человеческом мозге, а распределённым существованием во множестве единиц социума, которые отнюдь не дублируют, а частично дополняют друг друга в так называемой коллективной памяти. Не означает ли это, что мы никогда не сможем верно оценить работу человеческого сознания? Я не могу ответить на этот вопрос. Но даже если мы не сможем этого сделать, то, возможно, сумеем настолько близко подойти к такому пониманию, что будем в состоянии создать компьютер, который приблизился бы по своей сложности к разуму человека, даже при том, что нам не удалось бы полностью понять принципы его работы. В конце концов, в XIX веке люди умели создавать сложные электрические машины, совершенно не понимая природы электрического тока. А ещё раньше были созданы паровые машины, при том, что люди в то время тоже не понимали принципов их работы. Если бы мы смогли это сделать, то, может быть, нам удалось бы предотвратить умственные нарушения, избавить людей от иррациональности и пагубных страстей, которые всегда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 Человек будет по собственной воле гораздо в большей степени человеком. Я уверен, что никто из нас не доживёт до этого отдалённого времени, когда всё это станет реальностью. Тем не менее, даже одна мысль о том, что такой день может когда-нибудь настать, хотя его рассвет разбудит не меня, доставляет мне глубокое удовлетворение.